Молчание телеметрии. Стивен вспомнил, как ему было больно. Болело практически все. К тому же было жарко, потно и неудобно. А чертов робот не желал оставить его в покое. Примеряло с этим всем лишь одно – рам накачал его утоляющими. И Санни всем сердцем одобрял это решение. Отныне боль и страх, которые ему следовало испытывать, Существовали где-то рядом, но в сторонке. Волшебное ощущение. Хотя Стивенс понимал, что придется за него расплачиваться. Но не сегодня. Сегодня ему не обязательно было что-то делать. Не обязательно было даже думать. И хорошо. Из-за боли утоляющих все мысли воспринимались как проплывающие в отдалении облака. Санни не сумел бы ухватиться за них, даже если бы захотел. А благодаря лекарствам это его не слишком волновало. На экране перед собой он видел лицо Парминдер. Она была за километр отсюда, на Орионе, но обещала постоянно быть на связи. Они сняли с него устройство, так что он не мог смотреть на Рао в режиме виртуальной реальности. Но лицо видел. Было бы лучше, если бы вид у нее не был столь испуганным, но что поделаешь. «Дерьмово себя чувствую» ответил он на ее вопрос о самочувствии. «Тошнит?» «Нет, скорее...» «Такое чувство, будто что-то давит на живот». «Говоришь, у нас теперь командует Хокинс?» Рао закатила глаза. «Не знаю даже, какое это сейчас имеет значение. Не думай о них. Есть совсем не хочется?» «Нет», — буркнул Санни. «От одной мысли о еде ему стало больнее. Парминдер, прекрати меня оценивать». «Поговори со мной. Как ты?» Ее ответ прозвучал после паузы. Недолгой, но он ее заметил. «Отлично, спасибо. А вот у тебя наблюдаются все признаки гипериммунной реакции. Я от этого не в восторге. Думаю, нам стоит посмотреть на твои швы, проверить, нормально ли идет заживление. Рам, ты не мог бы показать мне живот доктора Стивенса, а конкретнее участок в районе раны?» «Конечно, доктор Рао!» — ответил робот. Его шестиугольник позеленел, и он схватил простыню Стивенса двумя тонкими руками. Стивенс втянул в себя воздух, готовясь почувствовать прикосновение ледяного воздуха. «Это может выглядеть немного противно», — сказала Рао. «Но ты не беспокойся. Я врач. Я видела все, что может произойти с телом человека». Стивенс рассмеялся и тут же сморщился от боли. Я рассчитывал, что когда ты меня в первый раз увидишь голым, это будет намного приятнее. Фарминдер, детка, а ты никак не можешь прилететь сюда и побыть со мной, пусть даже в скафандре? Не могу, это ты это знаешь. Я хочу, но... Ее лицо застыло. Фарминдер... Стивенс нахмурился. Он попытался шлепнуть по краю пульта, как будто это помогло бы изображению отвиснуть. Он был настолько слаб, что едва его коснулся. Кажется, ты тормозишь. Аудио отключилось, вроде. Нет, отозвалась она. Я здесь. Голос у нее стал очень тихим и слабым, как будто сигнал стал затухать. Или, может быть, она была просто испугана. Вот дерьмо, сказал он, сообразив, что к чему. Санни зажмурился и сразу почувствовал запах Наверное, он ощущал его все время, но до сих пор мозг его блокировал. Открыв глаза, астрофизик посмотрел на свой обнаженный живот. В нем оказалась дыра. Швы исчезли, и казалось, что исчезла и половина плоти у него на животе. Края дыры были ярко красными и воспаленными. Внутри дыры все было серое и заполнено странными белыми нитями. «Парминдер!» позвал Стивенс. «Парминдер!» «Я... я здесь», — отозвалась она. В глаза она ему не смотрела. «Посмотри мне в глаза», — потребовал он. Ее глаза медленно переместились вверх по экрану, пока у них не появилось некое подобие зрительного контакта. «Это больно», — сказал астрофизик. «Но не настолько, как могло быть. Это хороший признак». — Это потому, что нервные окончания отмерли, — прямо ответила астробиолог. — Их нет. У Стивенса закружилась голова. Он рад был бы не слышать об этом, но это было необходимо. Ему нужно понять, потому что понимание проблемы — это первый шаг к ее решению. — У меня нет ощущения, будто я вот-вот умру, — сказал он. — Не умрешь. Ты... У нее чуть дрожали губы. Ты поправишься. Карла Атс, инженер-биомедик. Рана стала некротической. Мы совершенно не понимали, почему. Некроз распространялся по тканям, уничтожая клетки доктора Стивенса. Если некроз доберется до его сердца или легких, а продвигаться ему недалеко, учитывая место исходного ранения, он умрет. «Стандартное лечение некроза – это санация, то есть хирургическое удаление мертвой ткани». «Ты справишься», – сказала себе Рао. «Справишься. Просто нужно сосредоточиться». Подняв руки, она прикоснулась к устройствам у себя на скулах и переключилась на полную виртуальность. Внезапно она стала видеть все глазами Рам. Изображение не было оптимизировано. Стивен казался огромным, вдвое больше нормального размера. И цветовое зрение у Рам было сбито, так что его тело казалось фиолетовым. Что еще хуже, робот не прекращал двигаться. Он был достаточно легким, чтобы его сдувало вентиляционной системой Вандерера, заставляя чуть покачиваться взад и вперед. Но из-за увеличения казалось, будто все тело рауш шатается. «Я не смогу». Астробиолог потянулась к своим устройствам, собираясь выйти из виртуального пространства. Рука Рам поднялась к его лицу, копируя ее движение. И она увидела, что его глаза отражаются в скальпеле. И ее чуть не вырвало. «Не смогу». «Парминдер», — сказал Стивенс, — «это ты в роботе?» «Эй, что происходит?» «Мне казалось, мы собрались...» «Провести какую-то манипуляцию?» Рао и рада была бы ответить, но поняла, что понятие не имеет, что ему говорить. Если Санни не провести эту операцию, он умрет. Но... О, Господи, рана такая ужасная! Некротическая ткань была смертельно белой и отходила тонкими слоями. Рао была несказанно рада, что не ощущает ее запаха. Некрос начался внезапно. Он распространялся быстрее, чем должен был. На Земле не существовало веществ ни естественного, ни искусственного происхождения, которые могли бы вызвать подобную реакцию. 2И накачал Стивенса токсином невероятной мощи. Открыв настройки рам, астробиолог заставила робота не двигаться, компенсируя снос под воздействием гуляющего по посадочному отсеку Вандера Расквозняка. Она снизила увеличение, и даже подумала, не ограничить ли свою связь одним только окном. Но нет. Ей нужна виртуальная реальность. Нужно было находиться прямо в ране, чтобы распознавать разницу между мертвой и здоровой тканью. Рао переместила робота так, что он почти сел Стивенсу на шею. Может, проще будет не видеть его лица? «Парминдер! Заткнись!» — велела она. Астробиолог подняла скальпель, передвигая руку так, чтобы рука Рам двигалась синхронно. Она коснулась лезвием плоти Стивенса, и там собралась капелька крови. Рам уже подготовил его, проведя местную анестезию. Пациент ничего не почувствует. Рао надавила на скальпель, прорезая кожу. Края легко расходились. Тонкая полоска крови следовала за надрезом, которым она обвела весь пораженный участок. При такой санации нельзя просто срезать некротическую ткань. Надо иссечь всю пораженную область, то есть вырезать и здоровую ткань. По возможности, как можно в меньшем объеме. Рао вырезала у Стивенса из живота большой круглый лоскут. Свободной рукой рам она убрала ткань, чтобы добраться до живой плоти под ней. Ей придется зашивать все крупные сосуды, а потом пересаживать новую кожу. У нее уже была готова заплата. Круглый кусок ярко-розового пластика из 3D-принтера Вандерера. Не идеальная замена. Но лоскут продержится достаточно долго, чтобы пересадить на его место настоящую кожу, когда Стивен свернется на землю. Но это после. У астробиолога был готов большой пластиковый пакет для сбора образцов. Она поместит иссеченную кожу в него и запечатает. А потом стерилизует все. Скальпель руку Рам, кожу Стивенса, прежде чем перейти к микрохирургии. Открыть пакет было непросто. На пальцах робота не было дактилоскопического узора, так что они скользили по пластику, но она справилась. Рао запечатала пакет, а потом снова сосредоточилась на ране. Рам установил насос, чтобы удалять кровь. Кровь, которую они проанализируют позже, чтобы убедиться в отсутствии... ой -ё сказала Рао почти шепотом. «Детка», — спросил Стивенс, — «мне уже... Можно смотреть?» Проведенное астробиологом иссечение было достаточно глубоким, чтобы удалить всю омертвевшую ткань. При этом она была уверена, что не пробила брюшную стенку. Почти твердо уверена. Однако, глядя в рану, увидела, как мышечная ткань Стивенса лопается, и стала хорошо видна брюшная полость. Казалось, там появилось змеиное гнездо. Сначала Рао решила, что видит его кишечник. Вот только эти извивающиеся змееподобные штуки были иного цвета, тусклого и бледного серого. И они двигались. На глазах астробиолога одна из змей выпросталась из раны, словно червяк, высовывающий головку из влажной почвы. Мгновение порыскало из стороны в сторону и принялась ползти вверх по груди Стивенса. — Нет, — поняла Рао, — тварь не ползла. Она разрасталась, выстреливая новые тонкие отростки, которые извивались между волосками на груди пациента, обвиваясь вокруг сосков. — Парминдер, что случилось? — спросил Санни. — Что происходит? Из раны полезли новые черви, «Три, пять, десять. Они были мокрыми от крови и, выходя из раны, размазывали ее по бедрам и паху Стивенса. Они исследовали его и росли, охватывали его своей сетью». Рао отключила микрофон. Нельзя, чтобы он услышал ее вопль. Дженсен еще не окончила спора с Хокинсом, когда услышала вопли. Она повернулась и тут же выбралась из спальни. Казалось, Рао пытают. Рвут на части. Астробиолог парила в воздухе, размахивая руками так, словно отгоняла какое-то чудовище. С первого же взгляда Дженсен поняла, что происходит на самом деле. Рао была в глубоком виртуальном трансе, видимо, подсоединившись с помощью телеприсутствия к роботу Рам на борту Вандерера. Дженсен подлетела к ближайшему экрану и вызвала изображение того, что видела Рао. Видео начиналось словно посередине фильма ужасов. Сверкающий скальпель Рам мелькал по экрану снова и снова, врезаясь в отростки, которые вытягивались из Стивенса и расползались по его телу. Они были прочные и упругие, так что скальпель с трудом их вспарывал. Темная жидкость сочилась из надрезов и почти тут же застывала, запечатывая их. Робот не переставал рассекать настырные отростки, покуда один из них не приподнялся над телом Стивенса, обвившись вокруг тонкого запястья медицинского механизма. Рам попытался выдернуть руку, но она застряла. Оказалась в хватке, которую он не смог сбросить. Сотня новых отростков поползли по руке и торсу рам, а потом облепили один глаз, вдвое уменьшив обзор. Картинка менялась. Робота оттесняли назад, медленно, очень медленно. Он ударился о дальнюю стенку командного отсека Вандерера. Изображение бешено тряслось, пока отростки хлестали по торсу и лицу рам, а потом замерло, когда робот оказался крепко скручен их сетью. Один глаз Рам все еще оставался открытым, чтобы можно было видеть Стивенса. Вернее, то, что от него оставалось. Он был почти затянут извивающейся массой толстых отростков. Они продолжали вырастать из его живота, завиваясь в воздухе из-за отсутствия силы тяжести, а потом прилипая к переборкам. Отростки распространялись во все стороны, не прекращая расти и ветвиться. Они выхватывали из воздуха предметы, стискивали их, окружая толстыми темными коконами. Ползли по экранам отсека, которые мигали красным. Отростки перетекали на иллюминаторы отсека, исчезли в люке, который вел в орбитальный отсек, покрывая его бесцветной сетью чуть пульсирующих нитей. В конце концов, они наросли поверх второго глаза рам, и экран почернел. Рао продолжала вопить, размахивая в воздухе руками, хотя робот больше не мог повторять ее движений. — Черт, она еще там! — крикнула Дженсен, и, подлетев к астробиологу, сгребла ее в объятия. Хокинс поспешил на помощь и отлепил устройство с лица Рао. Разорвал ее связь с погибающим вандерером. Рао раскачивалась в объятиях Дженсен, уткнувшись лицом ей в ключицу, и горячие слезы пропитывали Дженсен рубашку. Казалось, вопли Рао никогда не смолкнут.